Стрелковое оружие существовало уже около столетия. Однако никто пока не придумал, как сделать его по-настоящему эффективным на поле боя. Морец видел, что солдаты, вооруженные мушкетами и рассыпавшиеся цепью, способны обрушить на врага настоящую стену огня, которая может отразить и рассеять вражеские силы. Не доставало одного – координации этого огня. Воспитанный на классических авторах, он нашел ответ в военной мысли римлян. Последних, кто смог завоевать Европу с помощью армии, основной силой которой была пехота. Целью Морица была концентрация и координация огневой мощи. Средством же строевая подготовка, умение каждого солдата шагать в ногу с остальными. Морица разрабатывал новый способ построения пехоты в 10 рядов глубиной. Стоявшие в первом ряду спускали курок, затем давали поворот кругом и маршировали назад. Там за спинами товарищей они могли перезарядить оружие в относительной безопасности. Те, кто стоял во втором ряду, делали шаг вперед и в свою очередь стреляли. Получался смертельный балет. Группы людей двигались в унисон и в тесной координации. Мориц разложил процесс заряжения огнестрельного оружия на 42 коротких операции – каждая из которых имела свое название. Его солдаты повторяли эти движения снова и снова, пока не смогли выполнять их автоматически, без необходимости обдумывать их в стрессе битвы. Муштра плюс суровая дисциплина превратили массу солдат в единое целое. Никто не рассуждает, все выполняют приказ. Так в XIII столетии опишет эту систему прусский король Фридрих Великий. Цель муштры — было не только повысить эффективность каждого отдельного стрелка, но и научить солдат стоять, не дрогнув, под убийственным ответным огнем противника. Муштра помогала солдатам исполнять свою сложную хореографию буквально в пасти ада. Не ради героизма, а ради неизменно высокой эффективности и огневой мощи. На смену инициативе пришла дисциплина – Точно так же фабричное производство скоро начнет вытеснять старинное искусство ремесленника. Через год после того, как Морец стал главой Голландии, Порох продемонстрировал новую роль, которую он сможет играть в грядущих катаклизмах. Войска испанских Габсбургов под командованием герцога Пармы осадили Антверпен. Странствующий итальянский военный инженер по имени Федериго Джамбелли предложил испанцам свои услуги и получил резкий отказ. Подобно предприимчивому инженеру Урбану под Константинополем, Джамбели взял реванш, продав свое мастерство голландцам. Инженер превратил парусное судно, по иронии судьбы носившее имя Надежда, в новое оружие, первую плавучую бомбу с часовым механизмом. Он загрузил в трюм почти 4 тонны пороха и обложил взрывчатку со всех сторон кирпичом, кусками металла и даже надгробными плитами. Все это должно было после взрыва превратиться в смертоносные снаряды. Часовой механизм был присоединен к запалу. Корабль назвали «адской машиной». В этом термине отразились сразу два взгляда на мир. Уходящий средневековый, исполненный веры во всесилие демонов, и современный, для которого Вселенная была механизмом, подобным часовому. Отлив понес надежду к забитому людьми понтонному мосту, при помощи которого испанцы блокировали подходы к городу. Бомба взорвалась в нужную минуту, проделав в мосту огромную брешь и разбросав обломки в радиусе более километра. На этот момент это была самая мощная бомба в истории. Сотни людей погибли на месте. Антверпенский адский брандер стал ужасным доказательством того, что разрушительная мощь пороха все возрастает.